Глава вторая. Когда Вадим с ценной ношей скрылся в темном лесу, озлобленный Сорнит прорычал. «Обвел ты меня вокруг пальца, Александриец!» но ну, ничего. После того, как ты станешь моим ужином, доберусь и до всех твоих близких». Эндорин остановился возле своего поверженного слуги и бросил на него брезгливый взгляд. «Стой!» — ревкнул я, взрываясь с места. Золотые молнии продолжали расходиться от меня в разные стороны. На миг Сорнит замер, как его другой, пока еще живой слуга. Оказавшись перед Андориным, я прямой ногой ударил ему в живот. Сволочь. успел защититься. Но, хвала моей ауре, сделал это с опозданием. Рахтон сконцентрировал не особо много, и его рукам сейчас должно быть особенно больно. «Ты пожалеешь, что осмелился показаться мне на глаза, тварь!» Процедил я, не сдерживая эмоций. Я чувствовал, как моя воля, будто бы распирает тело, вырываясь из него бесконечными золотыми молниями. Я не сдерживал ауру. Тысячелетняя ненависть к сорницкому племени, впитанная с молоком матери, давала мне силу. Как и кольцо концентрации на моем среднем пальце. Мгновение, и мое тело покрыл полный стихийный доспех. Облачившись молнии из головы до ног, я стал мощным источником света на полянке, не хуже прожектора. «Ты!» Пятись пролепетал заплетающимся языком сорнит. «Не может быть! Не просто Александриец! Ты! Аскольд!» «Для тебя, мразь! Его высочество наследный принц!» Аскольд Александрийский. Разговор с противником во время битвы — прекрасная возможность сконцентрировать энергию. Почувствовав, что живая альтера распирает меня, я ринулся вперед. Золотая перчатка из молний рассвеялась и обнажила мой кулак, в котором собралась вся доступная мне альтера. Я был готов размазать лепешку потерявшегося противника. Но водяной хлыст спутал мои планы. Проклятый сорнит, как можно было ожидать в человеческом теле, тоже способен управлять живой. Он успел потянуть к себе хлыстом своего слугу, остолбеневшего от моей ауры. Мой кулак пришиб насквозь его грудь, и мужчина выплюнул кровь на жухлую осеннюю траву. «Господин!» — ошарашенно пробормотал слуга и обмяк. Секунду спустя все его тело стало сыхаться прямо на глазах. Это сорнит, стоявший за спиной убитого, вытягивал из его тела остатки жизни. Я увидел две полупрозрачные темно-зеленые изогнутые лапки, цепившиеся в плечи несчастного мужчины. «Ну как лапки?» «Так эти конечности называют у богомолов. У сорнитов же это самые настоящие двухметровые лапищи клешни». «Рх!» Закряхтел я, чувствуя, как мою руку, все еще находящуюся в теле увядающего на глазах слуги, начала разъедать рахна. Сжав зубы, я подался вперед и, наконец-таки, дотянулся до одежды сорнита. Схватив его за куртку, резко довернул корпус и бросил на землю. «Порху, дерьмо! Как же больно!» «О!» Своего убитого слугу этот мерзавец уже успел полностью поглотить. На траву рухнул лишь сорнит до да одежды, рассыпавшегося в пыль человека. Не теряя времени даром, я с размаху упал на противника, выставив локоть вперед. Сволочь, успел уйти в сторону. Да чего же проворный жук? Вскочив на ноги, я бросился за сорнитом, который попытался разорвать дистанцию. Фурк меня дери, его цель — еще один труп. Силой топнув левой ногой, я выставил перед собой обе руки. Тут же из ладони вырвался поток бесчисленных молний и врезался в сорнита. Кольцо концентрации позволяло провернуть такое с легкостью. Но Андорина не приняло. Он защитился, выставив перед собой всего одну руку. Однако мгновение выиграно. В полном стихийном доспехе я превосхожу его в скорости. Рывок. Поднырнув под рукой противника, я зарядил ему наполненный альтерой кулаком в корпус. А это еще что за новости? Мой кулак врезался в полупрозрачный темно-зеленый хитиновый панцирь не смог даже коснуться куртки сорнита А следующий миг две полупрозрачные лапы клешни ударили меня в грудь. Кх! Прохрепел я, отлетев от сорнита на 2 метра. Блок успел поставить. Но форк меня дери, завтра утром руки поднять не смогу. Похоже, все-таки придется уважить вас, ваше высочество, и потратить на вас всю накопленную силу. а Осклабился сорнит Его человеческое тело поднялось над землей на полметра, а вокруг появился полупрозрачный, явно сотканный из рахны и, вероятно, живый фантом сорнита. Из местных насекомых сорниты внешне больше всего похожи на гигантских богомолов. Только их тела пропорционально шире, а верхняя часть напоминает закованный в темно-зеленую броню человеческий торс. На толстой шее эти монстры носят треугольные головы шестью глазами. Основная пара глаз занимает большую часть головы и смотрит вперед. Есть еще две дополнительные пары — мелкие алые глазенки по бокам и на затылке. У этих чудовищ 10 конечностей. Трехсуставные ноги, три пары, громадные клешни под ними вспомогательная пара верхних конечностей. и Эдакие руки, длинные ветки, которые завершаются семью трехсуставными когтями. Их сорниты могут использовать вовче, чем человек пальцы. И вот все это великолепие, пусть и в полупрозрачном виде, предстало передо мной во всей красе. Настоящее тело Николая Андорина зависло внутри, заняв место от головы до верхней части, покрытого непробиваемым хитином брюха. «Вижу, вы шокированы, ваше Александрийское высочество». Расхохотался Сорнит. Его голос из-за полупрозрачной богомолоподобной оболочки звучал приглушенно. «Очень рад. Так только вкуснее будет. Уверен, я слегка собранный урах урахну, когда вас поглощу. Главное делать это, пока вы еще будете живы». Треугольная голова богомола омерзительно осклабилась, продемонстрировав ровный ряд зубов, похожих на лезвия кинжалов. «Попробуй». Процедил я, размышляя, как лучше его атаковать. Орх меня дери. Выбор-то невелик. Дальнобойных техник, способных пробить эту призрачную тушу, чтобы добраться до туши мясной, у меня нет. Я побежал по дуге. Атрибут молнии и облака альтеры должны делать меня заметно быстрее сорнита. Хотелось бы зайти к нему сбоку. Вот ведь гад, даже не поворачивается. Стало быть, и в этой призрачной форме он может использовать те особенности сорнитского тела, круговой обзор и точечное управление каждой конечностью. И все же клешня у тебя спереди. Подумал я, выбрав своей целью одну из задних лап, рванул к ней и… оказался под водопадом. Сорнит создал вокруг себя объемную технику на основе атрибута его человеческого тела. Вот только сейчас его вода была грязного болотного цвета и разъедала мой доспех. Облако на максимум. Вперед! Жав зубы, я терпел адскую боль. урок не задери. В этом мире мне еще никогда не было так больно. Даже мой первый бой с мастером теперь казался спокойной прогулкой с девушкой под луной. Тело внутри разрывало от огромных объемов альтеры, а снаружи кожа плавилась от кислотной воды. Если бы меня сейчас увидели местные мастера и гуру, наверное, восхищались бы. Как при таком количестве пробоин мне получается поддерживать покров и стихийный доспех? Не думать об этом. Потеряешь концентрацию, потеряешь жизнь. Находясь под нескончаемым водопадом, я смог подобраться к задней лапе чудовища, схватил ее и, что было сил, выкрутил. Послышался хруст. «Ах!» — взлопил сорнит, всей своей тушей прыгнув вперед. К фалаархею водопад остановился. Оторванная лапа исчезла у меня в руках. Но тормозить нельзя. Нужно развить успех. Теперь я на сто процентов уверен, что эта омерзительная членистоногая сумела соединить атрибут живы с рахной. Не как я, используя обе точно парное оружие, создавных основе нечто новое и единое. Полупрозрачный гигантский богомол так и не восстановил оторванную ногу. Но теперь он встречал меня лицом к лицу. На мой удар тварь ответил ударом клешней. Чтоб его не пробить. Но я быстрее. Еще удар. Рх, защитился. Скорость у меня хоть и выше, но конечность у него больше. и не длиннее. Но мне удалось задать темп. Сорнит начал пятиться шаг за шагом. Выгадав момент, я от души вмазал ногой по его передней лапе. как раз между вторым и третьим сочленением. Да почему он такой крепкий-то? жрался в этом тихом мерке без присмотра. Но хоть контратаковать не успевает, я его дожму. стоило мне так подумать, как стало ясно. Сглазил. соединив вместе две дополнительные пары конечностей, Дорин выпустил в меня грязный водяной шар. Я успел закрыть голову руками, но в этот момент в бочину впилась клешня. Мои ноги оторвались от земли. Пытаясь продавить мой стихийный доспех и покров, Сорнит поднял меня на уровень своей морды. Что было силы, я лупил кулаками по клешне. В одном кулаке живо, в другом — альтера. Удар за ударом. Полупрозрачный хитин начинает крошиться. Ох. Я вновь захрипел, когда и вторая сорницкая клешня сжала мое тело с другой стороны. Не выдохнуть, не вдохнуть. Вот тебе конец, принц Александрийский. Расхохотался сорнит. Как только твой покров спадет, ты станешь моей пищей. Я? Пищей? Какого-то насекомого? Пусть уж точно не был рядовым солдатом, но как то жирно для него будет господин держитесь крик вадима ударил по ушам а секунду спустя в громадную тушу сорнита ударил огромный огненный шар сорнит пошатнулся но устоял и рассмеялся а -а -а -а, вот и еще еда пожаловала ну уж нет ты тварь вдоль попировал в этом тихом отсталом мире больше не бывает твоему банкету соединяешь две энергии в одну молодец и пусть я так не могу я Сознание частично покинуло меня. Именно в этот момент перед глазами появился ее прекрасный образ. Царица Лицея Алая Мудрость, достойнейшая воительница, сражалась против меня до самого конца. И в этом самом конце, отбросив мешающую броню, она собрала свою силу для атаки. Тогда большая часть ледяных кристалликов облепила ее кулак. Эх, как же она скалилась в тот момент, будто волчится. Вадим, приближаясь ко мне, не переставал бомбардировать врага огненными шарами, на которые сорнит, в общем-то, было плевать. Я отбросил остатки стихийного доспеха. Покров еще чудом держится, но зазубрены на клешнях уже глубоко впились мой живот. Послышался от молний. Вокруг моего правого кулака собрался искрящийся золотом шар. Отлично. Теперь уплотнить облако альтеры. Пустить всю свою альтеру в него, в маленькое концентрированное облако вокруг кулака. Удар. Раздался грохот, и на миг на полянке стало светло, как днем, от вырвавшейся на свободу сконцентрированной живы с атрибутом «Золотая молния". ла -а -а -а! Вновь противно завопил Сорнит. Я, наконец-то, приземлился на землю. Устоять на ногах не смог. По инерции опустился на корточки. «Господин, вы тяжело ранены!» Рядо мной тут же возник Вадим. «Уходите, не задержу это чудовище!» свочь Как ты посмел!» Ревел Сорнит пятясь. Его левая клешня полностью исчезла. за тот одной из рук потянулся грязный водяной хлыст к мертвому телу слуги. Того самого, который должен был охранять Алену, но, к счастью, не справился со своей задачей. Я поднялся на ноги. «Отойди, Вадим». Спокойно проговорил я, не обращая внимания на капающую из многочисленных ран кровь. «Ну, господин». Обернувшись, пролепетал наставник. «Верь мне». Прикошенно улыбнулся я. «Я прикончу эту тварь». Господин говорил тихо. От его ног во все стороны разбегались бесчисленные золотые молнии, дарящие спокойствия Господин сказал, что сам справится. Значит, так и будет. И даже неведомое чудовище, коим оказался наследник Андоринах, не сможет остановить господина. «Да, господин». склонил голову наставник и отошел в сторону. «Возьмите, пожалуйста». На вытянутой ладони Вадим протянул своему господину каменью селок. Перед тем, как явиться сюда, Вадим с господином поровну разделили имеющиеся артефакты. «Благодарю». Тепло улыбнулся господин, принимая подношение Вадим сделал еще пару шагов в сторону и бросил взгляд на чудище. «Что за ерунда? Он полностью поглотил убитого слугу? Только одежда осталась. А что, удобно. Минус два трупа». Бекнула в голове у хозяйственного наставника. «Вот урод». Тут же возмутился Вадим, глядя на то, как чудовище восстановило уничтоженную господин клешню. Правда, убрало одну из задних ног. нужно быть, тяжко ему такое тело поддерживать». отметил про себя наставник. «Тебе конец, Александрийский принц!» выкрикнул Андорин, обращаясь к господину очень странным образом. Однако Вадиму нравилось, что его господина называют принцем, достойное прозвище для такого невероятного человека. «Заткнись и покончим с этим!» устало ответил господин. А затем они бросились друг на друга. Вокруг правой руки господина, той, в которой он сжимал усилок, и на среднем пальце, которой было надето кольцо концентрации, Ярко сверкал золотыми молниями шар, а еще золотые молнии живы укрепляли ноги господина. Вот между бойцами осталось около метра. Господин прыгнул, чудовище попыталось остановить его, но огромная ужасная клешня разлетелась пыль, столкнувшись с золотым шаром. А господин продолжил свой полет. Казалось, ничто на свете не сможет его остановить. Он рвался вверх, к небу, будто бы хотел заявиться в гости к самим богам. Голова чудовища, а также скрытая в ней голова человека, не стали преградой для яростных золотых молний. По телу Вадима пробежали мурашки. Он хотел вновь склонить голову перед господином, в очередной раз повторить слова верности, добавив к ним слова восхищения. Разве можно не восхищаться этим человеком, гордо возвышающимся над поверженной тварью, тому, кто, несмотря на многочисленные раны, не согнул спину и не упал? Однако слова сейчас неуместны. Бесконечная преданность от них не зависит. Господин силен. но и ему нужна поддержка. С этой благой мыслью Вадим бросился вперед, мельком взглянув на тело Николая Эндорина. От полупрозрачного чудовища ничего не осталось. На земле лежал наследник дворянского рода, без головы. Мне показалось, я на несколько секунд вырубился стоя. Фурк-дири — это слабое тело, эти отсталые технологии. Если бы побежденный мной сорнит, настолько же отъевшийся, повстречался мне в своем настоящем теле, когда и я был в теле наследного принца, облаченного в персональный космодоспех, Бой для меня сложился бы гораздо проще. Однако сознание вернулось ко мне, когда рядом появился Вадим. «Господин, позвольте помочь вам». Проговорил он, закидывая мою руку себе на плечо и осторожно придерживая. «Позор вам, Ваше Величество. Ваши люди видят вашу слабость. Хотя, удивительным образом Вадим быстро стал для меня по-настоящему ближайшим соратником. Так что не страшно». «Ага, спасибо». Я выдавил улыбку. «Возьми камень обратно». а кольцо пока себе оставлю». Наставник молча спрятал усилок в карман. Я глядел на поверженного Андорина. «Слушай, а с кольцом и камнем ты сможешь полностью сжечь его тело?» Решил уточнить я. «Нет, господин, но такое способно разве что гуру. Но полить его как следует я могу. И с одеждой остальных тоже разберусь». «Ясно. Здорово». Мы заковыляли в сторону проселочной дороги. «Тогда заведуй уборкой», — выдохнул я. Было бы проще, если бы волкова уже объявили им войну. Но что имеем, то имеем. Слова давались мне с трудом. Однако я держался. Пусть я и позволил Вадиму помогать мне идти. Совсем разваленный перед ним предстать не могу. Эх, сейчас бы в холодную ванну. Что с Спросил я. Порх меня дюри, как же все болит. Хорошо хоть кровотечение смог закрыть альтерой. Но внутри меня сейчас такой фарш, что впору котлеты готовить. Придал ее парням. Не пострадала. но в себя не приходило». «Ясно». Минут семь мы шли молча, пока Вадим не решился нарушить давящую тишину. «Господин». «Да? Скажите, кто вы такой на самом деле? И что за тварь от Николай Андорин? И никогда подобного не слышал. Хе. если я скажу, что я, как у вас тут в некоторых верованиях говорят, переродившаяся душа принца с дальней планеты, ты поверишь мне?» «Мм, пожалуй, да, господин». А твое отношение ко мне изменится. Стонет еще лучше, гос. Ваше высочество. Ну вот и узнал правду. Подробности позже, Вадим. Но помни, это великая тайна.